Мр, уютный голосок бегемотика. Вот слушаешь историю и витает в воздухе напряжение, и ты готов спрятаться под одеялками, не вылазить всю оставшуюся жизнь, но играет классная музыка, и все сразу хорошо. До следующей истории. Поставил лайкосик, попал в видосик. Кот, твои истории так себе, то мне туалетный наполнитель сменит. «Меня зовут Александр. а Друзья и знакомые включат с анычем. Живу я в маленьком городке рядом с большим аэропортом. Наш двор всегда имел дурную славу, потому что там всегда тусовались пьяницы, бомжи, наркоманы и прочие отребия. Двери и домофоны не работали, и каждую ночь какой-нибудь бомж ночевал в подъезде. Запах был еще тот. Все стены размалеваны хулиганами». Лампочки скручены, лифт не работает, мусоропровод. Какой-то умник заварил, и поэтому рядом с железной трубой всегда валялись пустые коробки и бутылки, да мешки с отходами. Сама история произошла со мной поздним зимним вечерком. Как-то раз я остался один на выходные. Мать укатила на дачу, а отец съехал от нас по причине развода. Само собой, целыми днями я смотрел сериалы и задротил в Скайрим. Покинуть уютную берлогу меня вынудил пакет с мусором, который стоял в прихожей уже второй день и начинал вонять, нехотя собравшись и подойдя к мусоропроводу, чтобы закинуть несчастный мешок в общую кучу, и увидел куклу. Стремноватую куклу. Нет, не такую, как куклы из школы монстров, вроде Эбби, а фарфоровую куклу. Волосы на голове были местами вырваны Платье, сделанное под старину, сильно истрепалось Ее лицо покрывало паутина мелких-мелких трещин Черные провалы пустых глазниц смотрели прямо в душу Нагоняя необъяснимую тревогу и выматывая нервы Кукла сидела рядом с мусоропроводом В окружении коробок и пустых бутылок С минуты я смотрел на это чудо в платье Затем поставил рядом с ней злосчастный мусорный мешок и пошел домой, услышав на первых этажах пьяное бормотание веселой компании. На этом мои приключения могли закончиться, но нет. Ночью я проснулся от тихого постукивания в дверь. Рановато мама домой вернулась, что-то тут не так. С этой мыслью я подкрался к двери и понял, что звук шел с нижней части двери. «Как будто стучал ребенок!» «Кукла!» Пронеслось в моей голове. Пятясь, словно рак, я вошел в свою комнату и прикрыл дверь. Мне показалось, что стук прекратился, но нет. Ему на смену пришли звук топота маленьких ног и странный детский смех, от которого все тело покрывалось тысячами и тысячами мурашек. Он был тихим, почти хрипящим. И слегка надломленным, забравшись под одеяло и включив плеер, мне с трудом удалось уснуть. Поутру сильнейшей головной болью и диким недосыпом я долго вслушивался в звуки за дверью, но не обнаружив ничего необычного, быстро собрался и заспешил в институт. Но на первом этаже меня ждал неприятный сюрприз. Небольшая толпа соседей с разных этажей окружила сидящее у стены тело. Это был какой-то бомж. Он не дышал, и его застывшее лицо выражало какое-то удивление и легкий испуг. Глаза были широко раскрыты и смотрели на какой-то предмет, который несчастный держал в руках. Это была кукла. Та самая кукла, которую я нашел в кребаном мусоропроводе.